По лицу Шнайдера нельзя было определить, какое впечатление произвело на него все сказанное. Некоторое время он рассеянно смотрел в пространство, затем внезапно встал. — Так, а теперь займемся вами, господин лейтенант. Прежде всего, вам надо расслабиться. Пять минут, не меньше. — Расслабиться — значит, наполовину выздороветь. Он подвел озадаченного лейтенанта к кушетке и уложил его Покорно, как послушный ребенок, молодой человек закрыл глаза и принялся глубоко дышать, стараясь, как видел ему Шнайдер, ни о чем не думать. Сам же Шнайдер использовал это время на то, чтобы собраться с мыслями. Он остановился перед шкафом с врачебными инструментами и начал разглядывать себя в стеклянные дверце, как в зеркале, представляя, как он будет выглядеть в офицерском мундире с погонами капитана а то и генерала медицинской службы. Вскоре, однако, его охватили сомнения. Он знал, что от него потребуют документы, аттестата, дипломы. Рука его невольно потянулась к нагрудному карману пиджака, где лежало в бумажнике 17 подобных документов. Только все они были фальшивые. Шнайдер сам скалькировал для них подписи, перевел с помощью вареных яиц печати, Такими документами можно было обмануть власти маленького городка, но не Министерство обороны. Как бы сильно армия ни нуждалась в психиатрах, ответственные инстанции в Бонне никого не назначат на должность без тщательной проверки. В этом Роберт Шнайдер ни секунды не сомневался. Однако расставаться со своей мечтой он и не думал. Он напряженно искал выхода. Его фальшивые документы были датированы последними годами войны. В такое время университетские бумаги могли быть уничтожены, сожжены или украдены. И у него, Шнайдера, тоже могли пропасть подлинники. Поэтому, если бы он смог предъявить заверенные копии дипломов... Министерство обороны бесспорно удовлетворилось бы ими. На миг у него мелькнула мысль самому изготовить такие копии... Он сумел бы, вероятно, раздобыть печать какого-нибудь небольшого магистрата или полицейского участка, но он тут же отказался от этого плана. Лица, от которых будет зависеть его назначение, могут навести справки. Если они так тщательно проверяют каждого новобранца, то к кандидатам в офицеры относятся наверняка не менее настороженно. Шнайдер разочарованно отвернулся от своего импровизированного зеркала. Менее всего он был сейчас расположен играть роль врачевателя душевных недугов. Все же он заставил себя подойти к кушетке и сочувственно заговорить с пациентом. Едва лейтенант вышел, в кабинет вбежала, проживала своя девушка и кинула Шнайдеру на шею, будто не видела его целую вечность. «Что этот парень так долго торчал у тебя?» — спросила она капризно. «Я уже хотела войти при нем». Шнайдер сделал попытку высвободиться из ее цепких объятий, но тщетно. «Ингочка, я тебе уже не раз говорил, чтобы ты не мешала мне во время приема. Мои пациенты вправе беседовать со мною с глазу на глаз. Но у меня еще больше прав, чем у твоих пациентов. И я тоже хочу побеседовать с тобой с глазу на глаз. Мне надо сообщить тебе кое-что важное». Целиком поглощенный мыслями о бундесвере, Шнайдер без всякого интереса спросил, Какие потрясающие события могли случиться в этой забытой богом дыре? Ты купила себе по случаю дешевую сумочку. Ошибаешься, мой дорогой. Я нашла работу. Я теперь делопроизводитель в отделе общественного порядка, а клад для начала — 400 марок. Мы не будем больше зависеть от твоих жалких гонораров. Шнайдер слушал ее рассеянно, поэтому значение сказанного дошло до него не сразу. «Где ты нашла место?» — удивленно переспросил он. «В городской управе?» «Да, в отделе общественного порядка, и буду получать 400 марок». Куда больше, чем этот оклад, заинтересовало Шнайдера то, что его подруга будет работать в городской управе, и значит сможет заверить копии фальшивых документов подлинными подписями и печатями, способными выдержать любую проверку. «Да это же чудесно, Ингочка!» — выдавил он, наконец. «Правда? Теперь мы сможем скопить денег на обстановку и вступить в жилищно-строительное товарищество. В будущем году поженимся, и мне не придется больше тайком пробираться в эту обитель, дрожа при мысли, как бы хозяйка меня здесь не застукала». Шнайдер, однако, радовался совсем по другому поводу. — Конечно, Инга, мы поженимся, но не здесь, в Гославе, а в Бонне. — Тебя опять тянет в другой город? — испугалась девушка. — Да, но ты поедешь со мной. У меня есть шанс стать военным врачом в Бундесвере. Это предложил мне молодой офицер, который только что был здесь. Министерству обороны срочно требуются психиатры и невропатологи, и меня могут зачислить сразу же. Подругу Шнайдера его энтузиазм не заразил. Она любила этого человека и боялась потерять его. Не лучше ли нам остаться в Госларе, Роберт? Теперь, когда и я стану работать, дела у нас пойдут лучше, а постепенно твоя практика расширится. Люди узнают, какой ты хороший врач. Шнайдер покачал головой. Но, Ингочка, подобный шанс нельзя упустить. Нигде у меня не будет таких перспектив, как в Бундесвере. Хорошо, Роберт, я не стану тебе мешать, но поразмыслить хоть несколько дней, не обязательно ведь решать это сегодня. Однако человеку с двумя фальшивыми докторскими дипломами не терпелось начать действовать, пока мужество его не покинуло. Отправив Ингу за вином, чтобы отпраздновать ее назначение, он сел за письменный стол и принялся составлять заявление в Министерство обороны. В числе первых учреждений Бундесвера, созданных сразу же вслед за притворением в жизни решения Бундестага о новой милитаризации Западной Германии, был так называемый «Исследовательский центр Инланд», снабженный собственной секретной службой. Возглавил его 50-летний Йозеф Фистер. По виду он был похож на сыщика из Скотланд-Ярда, и в любую погоду являлся на службу в черном котелке и с английским зонтиком. Офицерам было предписано относиться к этому странному штатскому как к генералу. В первое время никто вообще не понимал, чем он здесь занимается. Лишь постепенно стало ясно, что Пфистер и его центр призваны выработать основные принципы отбора нового офицерского корпуса, а также давать руководящие указания относительно вербовки новобратцев. Еще большее удивление, чем этот штатский генерал, вызывал у офицеров дама, лет сорока, в очках без оправы и в ортопедической обуви, часто появлявшаяся в центре Инланд и проводившая там многочасовые совещания. Хотя эта загадочная дама не перемолвилась словом ни с одним из офицеров, а Министерство обороны всячески старалось окутать ее деятельность полнейшей тайной, кое-какие слухи в конце концов просочились. Стало известно, что даму эту зовут Стефани Крен, что она является уполномоченной Государственного департамента Соединенных Штатов Америки и фактическим руководителем Инланд. Не удалось скрыть и то, что руководящие указания по отбору военнослужащих вырабатывает вовсе не Пфистер со своим штабом, а командование американских оккупационных войск во Франкфурте на Майе. Стефани Крен, доктор философии, и вот уже 12 лет армейский психолог Пентагона, перевела на немецкий язык материалы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки под названием «Наука о человеческой психике» применительно к военной сфере. Теперь эта дама наблюдала за тем, чтобы Бундесвер создавался по американскому образцу. «Я думал, меня хватит удар», — рассказывал товарищам один из назначенных в отборочную комиссию офицеров, вернувшись после многодневного инструктажа. «Ну и руководительницу над нами поставили. Чего она только не наговорила». Отборочная комиссия из трех человек должна задать каждому кандидату в офицеры и каждому новобранцу 140 точно сформулированных вопросов. Затем с испытуемым проводится так называемая целенаправленная беседа. Сколько лет уйдет на укомплектование Бундесвера с помощью таких тестов? Медленно и поначалу тайно, но неудержимо развивалась в кругах старых нацистских офицеров оппозиция против Исследовательского центра, и в особенности против Стефани Крэн. Та самая офицерская клика, которая во время Второй мировой войны беспрекословно выполняла любой приказ, теперь взбунтовалась, потому что приказы исходили от женщины. В конце концов, некоторые отважились обратиться к военному министру Бланку с требованием отозвать Стефани Крен и назначить главным психологом Бундесвера мужчину, немца по происхождению и подданству. Господину военному министру пришлось нелегко. Его американские хозяева требовали проводить набор в Бундесвер по установленным тестам. В то время, в 1955 году, Еще нельзя было игнорировать чувства народов, подвергшихся нападению гитлеровских армий, и американцы вынуждены были считаться со своими английскими и французскими союзниками, возражавшими против того, чтобы новые мундиры надели старые гитлеровские офицеры. Не во власти Бланка было решить поставленный перед ним вопрос. Он мог лишь ходатайствовать перед американским военным командованием о предоставлении поста главного армейского психолога немцу, поскольку американка не пользуется у немецких офицеров должным авторитетом. Американский губернатор пошел навстречу Бланку и разрешил ему подыскать подходящую кандидатуру. 31 января 1955 года отдел личного состава 3С получил от Бланка соответствующие указания. Прошло, однако, больше восьми месяцев, прежде чем на освободившуюся должность нашелся достойный кандидат. 14 сентября 1955 года радио в приемный начальник отдела 3С было включено на полную мощность. Передавали заседание Бундестага, на котором министр обороны Бланк выступал с докладом о мерах по восстановлению военной мощи Западной Германии. Штабсфельдсебель Рейнхардт Тем временем регистрировал входящую почту. С прусской аккуратностью поставив штемпель в верхнем левом углу очередного листа, Рейнхард пробежал глазами написанное от руки письмо и удивленно пробормотал. «Дважды доктор просится к нам. Зачем мы ему?» Взгляд его упал на слово «психиатр». «Психиатр». «Шеф недавно что-то об этом говорил». Рейнхард еще раз, уже внимательнее, прочел письмо и крикнул машинистке в соседнюю комнату. Послушайте, что мы получили. Доктор медицины, доктор философии Роберт Шнайдер, психиатр из Гослара, подает заявление в Бундесвер. И что за человек? Вот. Хотя мое нынешнее положение психиатра и невропатолога приносит мне весьма высокий доход, представляю, какие у него гонорары которого я в рамках нового вермахта едва ли смогу когда-либо достигнуть, я все же, все же подчеркнуто красным, после длительного размышления решил, что для настоящего офицера вопрос об окладе не должен быть главным. Я полагаю, что снова пришло время послужить Родине. Могу заверить, что даже в тяжелые годы, выпавшего на нашу долю военного позора, я хранил верность своим идеалам. «Хранил, парень, хранил!» — радостно резюмировал штабсфельдфебель и, сняв телефонную трубку, набрал номер начальника отдела. «Господин министерский советник», — докладывает Рейнхард, — «кажется, я нашел то, что вам нужно. Получено заявление о приеме на службу. Психиатр, доктор медицины и даже доктор философии, старые офицеры. И... Слушаюсь, господин министерский советник, сейчас принесу». Положив трубку, Рейнхард взял письмо и помчался к министерскому советнику Шлунду. Заявление, которые шеф требовал к себе немедленно, никогда еще не встречали отказа. Хозяйка обители Креста, без стука, вошла в кабинет доктора медицины, доктора философии Роберта Шнайдера, который в эту минуту как раз подсчитывал свои капиталы. Шесть марок... 78 восемь Вся наличная. Извините, что так врываюсь к вам, господин доктор, но здесь видно что-то важное. Пришло с вечерней почтой из Министерства обороны в Бонне. Должно быть ответ на ваше заявление. Дрожащей рукой Шнайдер взял конверт и взглянул на обратный адрес. И правда, из Министерства обороны. В конверте оказались три большие анкеты. Значит, к его, Шнайдеру, заявлению отнеслись серьезно. Он не мог сразу этому поверить. — Спасибо, фрау Видман, это действительно ответ на мое письмо. Старая дама медленно двинулась к выходу. — От всей души желаю вам удачи, господин доктор. Мне жаль будет расстаться с вами, но я рада за вас. — До этого еще далеко у фрау Видман, пока ничего не известно, и мне, по правде говоря, у вас совсем неплохо. Вежливо проводив ее до двери, Шнайдер кинулся назад к столу и взял анкеты. — Господи, сколько всего они хотели знать! И все должно было подтверждаться заверенными копиями документов. Шнайдер улыбнулся, довольный. — Счастье, что им требуется только копии. Он достал из ящика пачку бланков с аккуратно отпечатанными на машинке текстами всевозможных удостоверений и дипломов. На каждом бланке стояла ярко-красная печать отдела общественного порядка при бургомистре города Гослара. Но прежде всего привлекал к себе внимание штамп, гласивший «засвидетельствовано». Содержание этой копии полностью соответствует предъявленному документу, Город Гослар, магистрат. Завершала каждую бумагу подпись подруги Шнайдера и Ингебор. Шнайдер разложил бланки рядом с анкетами Министерства обороны и отвернул колпачок автоматической ручки, готовясь ответить на 84 вопроса, касающиеся его личности, образования, всего жизненного пути. И тут его снова охватили сомнения. Уже вопрос о подданстве оказался затруднительным. По новому положению Шнайдер считался австрийцем. Теперь нельзя было, как в первые годы после войны, значиться и австрийским, и германским подданным одновременно. А совсем недавно в газетах писали, что австрийцы не могут быть офицерами бундесвера. Раньше Шнайдер почему-то об этом не подумал. Точно так же для него был сопряжен с трудностями и вопрос о семейном положении. После того, как он в Вене вышел из тюрьмы, жена его подала на развод. Прокоразводный процесс тогда не состоялся, так как Шнайдер переехал в Киль. Развели ли его? Он не знал. Анкета требовала, чтобы разведенные указывали адрес бывшего супруга. А если бы бонские власти стали наводить справки у бывшей жены Шнайдера, они могли бы узнать о его судимостях. Да, судимости. Среди прочих документов надо было представить и справку из полиции. Ингебор, правда, позаботилась обеспечить его справкой, в которой указывалось, что в Германии он после 1945 года к суду не привлекался. Оставалось надеяться, что у него не потребуют справку еще и от австрийских властей. Долго сидел Шнайдер, куря сигарету за сигаретой и раздумывая, не бросит ли эти анкеты в печку. Затем он все же принялся заполнять их. Проходили недели. Ответа из Бонна все не было. Роберт Шнайдер кидался от надежды к отчаянию. Может быть, в Бонне проверили его анкеты и установили, что документы у него поддельные. Каждый незнакомый пациент вызывал у него тревогу, казался ему сотрудником полиции, который пришел арестовать его. 28 февраля в зеленом конверте пришло заказное письмо из Бона. Дважды доктору Шнайдеру предлагалось 16 марта 1956 года к 9 часам утра прибыть в Бонн на Вильгельм Спиритус Уфер 5 в приемный пункт. К письму прилагался проездной билет Гослар Бон, Гослор. Из сорока соискателей офицерских должностей в новом немецком бундесфере, ожидавших 16 марта приема на призывном пункте в Бонне, первым был вызван на комиссию Роберт Шнайдер. Его ожидали три господина в штатском. Старший из них встал, назвал себя фон Хорном и представил двух своих коллег, не упомянув ничьих воинских званий. Позднее Шнайдер узнал, что утвердили его на должность генерал-майор фон Хорн, генерал-майор медицинской службы доктор Альбрехт и капитан третьего ранга Прой. Испытание, которому должен был подвергнуться Шнайдер, проводилось по методу американского психолога Стефани Крен. Однако Шнайдер уже скоро заметил, что господа члены комиссии, совершенно не сведущие в применении проверочных тестов, и потому явно нервничают. Это сознание помогло ему обрести необходимую уверенность в себе. Генерал-майор медицинской службы Альбрехт нерешительно листал бумаги Шнайдера. Капитан третьего ранга Прой пытался, как того требовала Стефани Крен, наблюдать за реакцией испытуемого, но скоро почувствовал, что из наблюдателя сам превратился в объект наблюдения. Шнайдер спокойно сидел на стуле, небрежно закинув ногу на ногу и высокомерно, без малейшего стеснения, разглядывал капитана третьего ранга. У того, под тристальным взглядом Шнайдера, стали подергиваться веки, и он начал часто моргать. Первый вопрос задал председатель комиссии фон Хорн. «Господин доктор, что вы думаете по поводу ношения офицерами нового немецкого Бундесфера? Орденов и знаков отличия, полученных во время последней мировой войны. Шнайдер выпрямился, сверкнул глазами и принялся разглагольствовать. Необычайно важный вопрос для отбора кандидатов в новый офицерский корпус, господа. Я непременно задавал бы его каждому соискателю. Ордена и знаки отличия, в какой бы политической обстановке они и не были получены, служат доказательством мужества перед лицом врага. А мужество — это фундамент, на котором должна строиться новая немецкая армия, призванная вступить в борьбу с мировым большевизмом. Но мужество нуждается в символах. Орден — наглядный символ, который должен постоянно маячить перед глазами непрошедших войны молодых людей как высшая цель их военной карьеры, если мы хотим воспитать их храбрыми солдатами. Члены комиссии были кавалерами высоких гитлеровских орденов, полученных, впрочем, за долголетнее мужественное просиживание штанов в главных штабах вермахта. От слов испытуемого у них потеплело на сердце.